Я посмотрел на Вирджинию, она сняла с рюкзак и села на стул. Я перериснул несколько страниц и вчитался в не самый красивый почерк. Командир части приказал разбить личный состав на группы обеспечить охрану, парка, казармы, штаба и входа на территорию хранения. Нам крупно повезло, радиоактивный фон высокий, но выходить в костюмах озака вполне можно, главное, недолго. Видимо, ветер был в нужную нам сторону. Город в руинах, туда попали несколько ракет. но мы это знаем только из радиосвязи. Комендатура наладила связь. У них скоронились несколько высокопоставленных чиновников, и они должны нам отправить какой-то важный груз. Только командир не говорит, что это будет за груз. В бомбоубежище номер один стащили часть оружия. Командир роты охраны говорит, что солдаты начинают срываться. Они понимают, что их близкие, скорее всего, не выжили. Нам и правда очень повезло, до сих пор не понимаю почему нашу часть не уничтожили прицельным ударом ракет. Вирджиния вздохнула. Она тоже читала. Пётт позвал меня. Я подошёл к нему. Он показал на ящике и сказал. Тут 44 ящика с золотом и 60 ящиков с серебром. Остальные, похожи с оружием и патронами. Многие ящики скрыты, и в них не хватает стволов. В каждом ящике опись. В этот момент снаружи что-то громко грохнуло. Я перехватил автомат и бросился к дверям. У дверей уже стоял Сислав, он закрыл дверь и сказал. Приплыли. На улице гроза началась. Да в душу, мать, теперь застрянем. Пёс сел на ящик и сказал, «Ладно, тут тепло, сухо, и мухи не кусают. Пересидим тут, только надо дверь запереть на всякий случай». В бункере нашлась ещё одна керосиновая лампа, а в металлической канистию у ухода было полно керосина. Уж не знаю, как он сохранился, не испортился, не испарился, но сейчас освещение очень даже кстати. Всеслав решил, чтобы из неплохо перекусить, и я с ним был согласен. Подойдя к столу, я посмотрел, что читает Вирджиния. У нас, как оказалось, туго с продуктами питания, решили экономить. Консервы делить на всех по равной минимальной доле. Хорошо, хоть проблем с водой нет. Командир части сказал, что комендатура обещала прислать вместе с грузом запас еды. Солдаты злые, и я их могу понять. На улицу не выходим, зарядил дождь, а он вполне может быть радиоактивным. Некоторые офицеры смогли спасти своих жен и привести их сюда ко мне в бункер. Солдаты засматриваются, конечно, на женщин, но дисциплина поставлена как надо. Командир части прикасал разрушить солдат, чтобы им в голову всякая херня не лезла. Да я думаю, им сейчас и не до херни. Жрать охота. Банка тушенки на четверых раз в день. У кого угодно выведет из головы всякую дуть. Будешь думать только о еде. Правда, я отыскал на одном из складов три сухарей, так что у нас с едой еще не совсем беда. Тяжко военным приходилось. Всеслав разложил еду на ящике и мы сели вокруг него, чтобы подкрепиться. Я жевал хлеб с вяленым куском мяса и почему-то думал, что тем солдатам это показалось бы пиром. После перекуса решили лишь поспать пару часов. Гроза все равно раньше не стихнет. Я улегся на ящиках, но сон совсем не шел. Я посмотрел по сторонам. Пет спал на кровати. Всеслав тоже сопел, обнимая автомат. Вирджиния сидела за столом над дневником. Я поднялся и подошел к ней. Она молча показала мне на строчке, и я начал читать. Из комендатуры пришел груз, целый вагон с ящиками и два толстых сопровождающих. Один в форме полковника, а второй в гражданке. Ящики притащили ко мне в бункер, приказали их не открывать. Только я не удержался и заглянул. «Блядь, эти суки рваны привезли золото и серебро и не крошки продуктов. Дебилы! Кому нужно их странное золото? Нам жрать скоро нечего будет». «Гражданский персонал и дети находятся на территории городка, в подвале пятиэтажки. Надеюсь, у них там с продуктами легче. Там все-таки дети». Я шепотом спросил, «Вирджиния, что ты думаешь по этому поводу?» Ведьма поправила волосы и ответила, «Понимаешь, Андрей, это золото сюда не просто так привезли. На хранение для каких-то целей. Пока есть версии, но нет подтверждений». Я продолжил читать. Вчера приехала машина, в ней было 12 хорошо вооруженных бойцов, которые подчиняются строго полковнику и гражданскому с ним. Парни бравые и здоровые. Их поселили в помещении КПП, они должны охранять золото. Ни с кем не разговаривают и постоянно жрут какие-то таблетки, наверное, стимуляторы. «У меня первая потеря». Один солдат повесился. Записку оставил, что больше так не может и лучше умереть в петли, чем от голода. На других солдат это произвело сильное впечатление – Приезжий полковник приходил для проверки ящиков и заметил, что некоторые скрыты. Спросил, что это значит. Я съехал на солдат, типа, может, они любопытные, смотрели. Я устал стоять и притащил ящик, чтобы на него сесть. «Не знаю точно, сколько прошло дней, а может, уже и месяцев. Жрать нечего, стараемся больше спать».